Глава семьдесят девятая. Берг. Энже. Утро было чудесным. Я проснулась в объятиях Тирана и Ре, а мои ступни зарывались в мягкий мех на шее Барса. Было очень уютно. Еще один пушистик няшек пригрелся на моей груди. Если бы не волнение перед предстоящим балом, то мое счастье было бы полным. Ну и если бы Тель был рядом... Я нервничала, переживая, как Рэй отреагирует на слова Императора и не будет ли на нас очередного покушения. Няшек старательно гасил мой мандраж. Тан тоже внес в успокоение свою лепту, расслабил быстрым массажем. Быстрый завтрак, облачение в платье, прическа, макияж – все прошло как в тумане. Увидев себя в зеркале, я замерла от восхищения. Настолько красивую картинку я видела перед собой. Дана Раут постаралась на славу, а новое платье отеля от было достойно королевы. Парни, Рэй Войс, тоже выглядели изумительно в своих парадных камзолах. А Тан, тот и вовсе был похож на сексуального молодого аристократа, ему невероятно шел этот костюм. Несмотря на мои опасения, до Императорского дворца добрались без происшествий, а, войдя в зал, поняла, что этот бал отличается от предыдущего. Вдоль двух стен стояли накрытые столы, а между гостями сновали слуги-официанты, предлагая на подносах закуски и бокалы с напитками. На этот раз приглашенных было поменьше. Стоило нам войти, как мы оказались под прицелом взглядов и браслетов, но люди войс оперативно пресекали нежелательную видео и фотосъемку. Когда я увидела Элмера на троне, сердце сделало кульбит. Этой ночью он тоже мне снился, и это был очень жаркий сон. Воспоминания о его поцелуе и о ладони, нежно поглаживающей мою коленку. В этой сладкой туманной неге все казалось таким приятным. Я плохо слушала торжественную речь императора, вглядываясь в его лицо и чувствуя, что он смотрит лишь на меня. Не на гостей, придворных или виновников торжества королевскую чету с планеты Рейваз. На меня. А бархатный тембр голоса обволакивал сознание, проносясь по телу мурашками. Прикусив губу до боли, я попыталась избавиться от этого наваждения. Мне не понравился наглый молодой раб из императорской охраны, который подошел к нам сообщить, что Элмер пригласит Рея на беседу через час, а пока нам предлагается отдыхать, танцевать, веселиться и оценить труд дворцовых поваров. От его откровенно оценивающего взгляда захотелось поежиться, а от того, с каким презрением он посмотрел на Тана, в душе поднялась волна возмущения. Я была рада, что Рэй осадил его взглядом угрожающим. Свободен! Войс так пристально посмотрел в спину ретировавшегося наглеца, что было ясно: на его дерзость не останется безнаказанной. Мне было интересно, почему он так себя вел. Вроде раб, как и Тан но их поведение отличалось в корне. Тиран пригласил меня на танец, но Рэй изъявил желание потанцевать со мной первым и передал у надежные руки моего жениха после трех кругов по залу. Лицо войс осветилось от радости так, что танцующие рядом с нами пары спотыкались, впервые видя главу императорской безопасности, таким счастливым. «Я люблю тебя, Энджи», произнес он после очередного шага с поворотом. «Больше жизни. Не отвечай мне ничего, просто знай это». «Тиран», – растроганно выдохнула я после такого искреннего признания. «Мы успели сделать по залу два круга, как его браслет запеликал». «Бездна», – нахмурился он, прочитав сообщение в браслете. «Мне жаль отрываться от тебя, тем более в такой момент, но мне нужно срочно отойти по делам. Побудь пока с Берком, хорошо?» Он подвел меня к бдящему медведю. «Я скоро вернусь», — пообещал Войс, быстро удаляясь. «Потанцуем?» — Берг забавно поиграл бровями. «Давай попозже, ладно?» — улыбнулась я. Немного устала. «Тогда напитки с сладостями!» — кивнул он на накрытые столы. «Спасибо, но я не голодна». Мягко отказалась я. «Чем же тебя тогда развлечь?» — задумчиво почесал он макушку. «Скажи, а менять свою и ипостась — это больно?» — полюбопытствовала я. Нет, совсем нет, весело фыркнул он. Если хочешь, я когда-нибудь покажу тебе своего медведя. Только не здесь. Порву униформу и буду тут голым щеголять. Ой, нет, не надо голым. Рассмеялась я, представив эту сцену. В толпе вдруг мелькнуло знакомое лицо, и сердце пропустило удар. Лекс здесь? Неужели его уже выписали? И он пришел на бал, чтобы подстраховать насряем? Наверное, Зак успел рассказать ему о вчерашнем покушении. «Тебя выпустили из больницы или сбежал?» Подошла я к нему. Берг сдавленно фыркнул у меня за спиной, сдерживая смех. «Что?» – оскорбленно взревел. «Двойник, Лекса, разворачиваясь ко мне. То есть почти двойник. Этот был постарше, с сединой на висках. Ух ты ж, блин, отец Лекса!» Da kak te smesh!